а настоящее его имя по-еврейски «Авадон», а по-гречески «Аполион», что значит «губитель». «Серьезно вам говорю, если вы не прекратите это, вы смотрите, у вас мания развивается». не доктор, я нормален». «Сколько, доктор, вы берете за ваш святой труд?» «Помилуйте, что у вас на каждом шагу слово «святой». «Ничего особенного святого я в своем деле не вижу. Беру я за курс, как все. Если будете лечиться у меня...» оставьте задаток. Очень хорошо. Пренч расстегнулся. — У вас, может быть, денег мало? — пробурчал турбин, глядя на потертые колени. — Нет, он не жулик. — Нет, но свихнется. — Нет, доктор, найдутся. Вы облегчаете по-своему человечество. И иногда очень удачно. Пожалуйста, бром принимайте аккуратно.